Глава сорок восьмая. Клариса. У нее теперь бывало только два самочувствия. Или трясет, или сил нет. Трясун был противным поначалу. Казалось, что это от страха. Вся дергаешься, и сердце вскачь. Из-за сходства с испугом она и думала, что боится. И в конечном счете пугалась без особых поводов. Когда разобралась, что просто ее дерьмовая эндокринная система срабатывает, стало легче. По крайней мере, понимала, что не сходит с ума от беспричинного волнения, но трясло по-прежнему. Когда становилось хуже всего, она возвращалась к старой мантре тюремных времен. «Я убивала, но я не убийца, потому что убийцы чудовища, а чудовища не знают страха». Она теперь все время чувствовала себя испуганной, и при таком взгляде страх даже немного утешал. Её суеверная половина полагала, что она сама зазвала в свою жизнь такое состояние симпатической магии слов. Рассудочная часть её считала, что она сама напросилась, заплатив уйму денег за нелегальные модификации тела ради безумной мстительной фантазии подростка, И ещё тем, что убило уйму народа. "Ты ничего спросила, Наоми?" Кларисса подняла руку в обычном ответе Шрёдингера. Выраженный любым способом, он назначал всегда да и всегда нет. Да нормально, в смысле ещё не в коме. Нет, потому что ради такого нормально жить не стоило. А ты? Нормально. Тон Наоми наводил на мысль, что она имеет в виду то же самое. С тех пор, как захватили Холдена, свет в глазах Наоми погас. Обнаружив, что быстрее света ушёл и унёс Холдена с собой, она оцепенела от горя. Так что, разумеется, нормально. Они ждали на лавочке на краю поля, на внутренней поверхности барабана. Направо, задираясь вверх и вдаль, колосилось под искусственным солнцем пшеница. По тропинке прошла женщина в форме контроллера системы. Она вела за руку малыша. Тот, проходя, засмотрелся на Кларису. Она почти услышала: "Мама, что с этой тётей?" Так громко он подумал. Она странновато чувствовала себя среди нормальных обитателей Медины. Среди людей, живших так, словно решили забыть о существовании Союза перевозчиков, встречали детей из школы, обедали с друзьями, ходили на работу и выполняли свои обязанности, будто всегда делали это под дулом пистолета. Словно лаконские законы это норма. Словно люди не были пешками в игре, правила которой обещали смениться ещё до вечера. "Жаль Холдена", сказала Кларисса. Не собиралась говорить, а сказала Наоми коротко вдохнула, выдохнула, как будто кто-то сорвал слишком крепко приставший к коже пластырь. Короткая боль и делу конец. Спасибо. Я такого не ожидала, ещё бы ответила Кларисса. По-моему, чего бы мы ни добивались, выходит всегда другое. По барабану разнёсся предупредительный сигнал, отдался вдалеке и в воздухе. Искусственный голос с успокаивающей интонацией принялся повторять: — Чрезвычайное положение. Немедленно пройдите в убежище и ожидайте официальных распоряжений. — Слушай, — сказала Наоми. — Играют нашу песню. — Ух ты! — со смешком выдохнула Клариса. — Как-то неправильно мы живем, а? Наоми взяла ее под руку, наполовину в шутку, наполовину ради поддержки, вдруг понадобится, и обе направились к точке рандеву. На ходу Кларису крутила и потряхивала. — Да. Внизу в коридорах и холлах барабана стало многолюдно. На каждом углу транслировали тревожные предупреждения. Магазины закрывались, киоски тоже. Повсюду спешили люди, иногда сердитые, крикливые, но чаще смертельно сосредоточенные. Слишком много уже было взрывов и насилия, не до шуток. Если у кого и оставалась иллюзия нормальной жизни, сейчас она развеялась. Они с нами выждали просвета в потоке людей и нырнули в общественный туалет. Клариса опустилась на встроенную в стену кушетку. В горле стояла лёгкая тошнота, но ничего страшного. Наоми подошла к раковине и стала медленно мыть руки, не ради чистоты, а для оправдания на случай, если заглянет кто-то из охранников. План, в той части, которая касалась их, был достаточно прост. Во всяком случае, на взгляд Кларисы, Она однажды попыталась изложить его Алексу и почти не сомневалась, что тот понял хорошо если половину. Все датчики медины были подключены к основной системе, но имели и отдельное запасное питание. Отключив ток, они помешали бы медине в реальном времени увидеть, куда уйдут корабли, но не очистили бы локальной памяти датчиков. Стоило снова подключить питание, и установка бы произвела проверку, восстановила связь и передала в систему всё сохранённое. А вот в этом процессе было слабое место. При проверке перед новым подключением система должна была затребовать диагностику. На прогон диагностики и возвращение результатов последней проверки антенны установке требовалось около 20 секунд. Эти 20 секунд новые данные не принимались. И если зациклить установку на ложную систему, которая будет повторять запросы диагностики, она будет проводить её снова и снова. Пока какой-нибудь бедолага не сообразит, откуда идёт фальшивый запрос, или физически не выйдет к установке, чтобы подключить её к новой линии. Примерно на этом месте взгляд у Алекса поплыл, и она упростила объяснение. Подделай карту трафика. Вставь поддельную карту в разъём питания запасной цепи. Разорви основную сеть питания, чтобы заставить всю установку перезагрузиться. Тогда, чтобы её снова включить, потребуется много нудной возни. Вот тут Кларисса добилась от него полного одобрения. Хитро придумано. Ей всегда было странно вспоминать, что кто-то может не знать того, что знает она. Не только об электрике и протоколах сигнальной цепи, ещё о том, каково убивать человека, который был к тебе добр. Как это, когда люди, убийству которых ты посвятила жизнь, принимают тебя в семью. Вопреки доводам разума, Кларисса отказывалась признавать свою жизнь исключительной. предпочитала считать все свои дела обычными, поскольку она-то в конце концов с ними справилась. Открылась дверь, появился бомбист с керамическим ящиком для инструментов, Джардао. Тягнул к Ларисе, потом Наоми. С утулой, землистой кожей, он словно сошёл с плаката "Остерегайтесь тайных террористов". Случись отступать, парня придётся за шкирку оттаскивать. "Хой", поздоровалась Клариса. "Хой", ответил он, без бьян. Пока всё нормально, сказала Наоми. Но мы без связи. Ты что-нибудь слышал? Неавторизованный старт, бросил Джардео и поставив чемоданчик у раковины, открыл его. Ну а Собю? Да, это из наших. Пердит. Он вымученно улыбнулся. Сколько сегодня дают представлений, будет одним меньше, если не поторопимся, намекнула Наоми. Джардео достал из открытого ящика и перебросил им сновами по комплекту наушников, потом и себе взял. Катрия, она не парли RQL, эраквел... а, да? После дела они мигом обрушатся на нас. Алис лопряво. Мы как первоклассники. Если всё сработает, как задумано, это будет уже неважно, заметила Кларисса, поудобнее вставляя наушники. Ты просто держись нас, и всё будет хорошо. Наоми высушила руки, достала из кармана ручной терминал, взглянула и убрала обратно. Пора идти, сказала она. Жардау закрыл чемоданчик, приспособил его на бедро и вышел вслед за Номи. Кларисса держалась последней. Трести стало чуть меньше, немножко. Это хорошо. Она терпеть не могла, когда трясёт. Но и плохо, потому что на смену трясуну всегда приходило изнеможение, а ей надо было выстоять до конца задания, хотя бы настолько, чтобы не обременять Номи. Холл за дверью успел расчиститься. Чрезвычайное положение Немедленно пройдите в убежище и ожидайте официальных распоряжений. Науми свернула на эстакаду, ведущую вниз, к наружной обшивке станции. Квариса шла, руки в карманы, изображая скучающий вид. Сознание ловко раздвоилось. Половина повторяла каждый шаг, необходимый для подмены карты трафика. Другая высматривала патрули. Когда Саба нарушил молчание, она вскинулась. Эвакуационные команды в доках. Ожидаем сигнала чисто, да? Наоми коснулась ладонью уха. Кларисса услышала её через наушник и так, получилось похоже на слабое эхо. От этого слова показались весомее, чем были. Сообщение принято, отозвалась Наоми. Входим. На подмену карты и установку заряда требовалось всего пара минут. Потом они пойдут к докам, если люди Сабы сумеют их удержать, или же лаконцы захватят их в шлюзе. Наоми помедлила у щитка, сверилась с ручным терминалом и кивнула. Этот Джардау бледнел и потел, выглядел хуже Кларисы. Всё будет хорошо, утешила Клариса. Ты удивишься, сколько мы пережили жутких переделок. Наоми склонилась над щитком. Позади, на пересечении коридоров, прошёл дрон безопасности, но в их сторону не свернул. Клариса ощутила слабый прилив адреналина. но от него лишь заметней стало нарастающее а не менее мышц. Работой велела она себе. «Сделай дело. После смерти отдохнешь». Панель, щелкнув, отошла. «Что мы здесь делаем?» — подал голос Джордау. «Идти надо! Нам!» «Делаем дело, от которого зависит остальное», — отозвалась Наоми и отступила в сторону. Для человека, не знающего того, что знала Клариса, начинка корабля выглядела бы хаосом. Для неё в каждой спайке, в каждом проводке, в каждом соединении была простая логика. Она достала из кармана подправленную карту трафика, вытащила старую, вставила на её место новую. Индикатор моргнул было жёлтым, но тут же самодовольно засветился, замегал зелёным. Ну вот, Кларисса установила щиток на место. Пошли ставить заряды. С первого шага она поняла, что будет труднее, чем ожидалось. Если поспешить, справиться раньше, чем у неё кончатся силы. В конце концов, затем здесь и Наоми, потому что никто не верил, что она справится сама, потому что не факт, что они ошибались. Обиднее всего то, что она сама виновата. Ущербное, сносившееся, усталое тело оказалось результатом сознательного твёрдого решения, принятого девчонкой, которая она была десятилетия тому назад. Клариса таскала груз того решения, как мешок с костями, как ящик с инструментами. Иные грехи сами себе наказание. Иногда искупление означает, что ты вечно таскаешь за собой прошлое. За годы Клариса к этому привыкла, но всё равно было чертовски неудобно. "Туда", махнул им Джардао, пропуская вперёд. "Знаю", отозвалась Наоми. В основную распределительную станцию вела укреплённая дверь. Дверная рама была обведена красным и исписана предупреждениями на полудюжине языков. Пожалуйста, будьте осторожны. Здесь много такого, что нам придётся чинить после вашей смерти. Джардау открыл дверь, и Наоми прошла мимо него в технический коридор, и тут же отступила, подняв руки. Позади внезапно и громко прозвучал топот бегущих людей. Молодой человек в голубой форме лаконской безопасности шагнул из красной двери, нацелив пистолет в живот Наоми. Грубые руки сгробастали Кларису за плечо и швырнули на пол. Джердау привалился к стене и сполз по ней, сел. Что-то случилось, сэр? сделанной невинностью спросила Наоми. На колени, приказал парень с пистолетом. И рук не опускать. Наоми оглянулась. Клариса не увидела в её глазах печали, только расчётливость. Джердау, запрокинув голову, уставился в потолок и глотал воздух. Ящик с инструментом так и остался у него под мышкой, и Кларисса подумала, что он готов рвануть заряд, превратив всех в лапшу. Но тут бомбист расхохотался. В его смехе было ни веселье, ни издёвка, а облегчение. Он ещё ничего не сказал, а Кларисса уже знала, что их продали. Она опустила лоб на резиновую обивку палубы, а кто-то, придавив ей подошвой копчик, принялся скручивать руки за спиной. Изнеможение ощущалось всё сильнее. На палубе было почти уютно. Что-то, заговорил Джардао. Что-то за панелью щитка. Но Савиме что? Но могу показать, где, да? Что там, спросил безопасник у Наоми. Так горестно покачала головой. Боюсь, вам самим придётся по мудоха цекоя. Мужчина ударил её и шагнул вперёд. Кларисса ощутила, как стяжка сомкнулась на правом запястье, и кто-то начал возиться с левым. Она повернула голову. Их было общим счётом пятеро. Все вооружены, стволы наголо. Пистолет смотрел вниз, готовый прикончить лежащую Наоми. «Уверен, что сможешь найти, где это?» – спросил мужчина. «Ясно, сумею», – ответил Джордау. «Где ваш десант? Сказали, будут десантники». «Планы переменились. Они теперь статуи, пока не снимут блокировку». Безопасник опустил взгляд на Наоми. «Тоже твоя работа, сучка». Наоми поймала взгляд Клариссы. Расчёты закончены, выхода не было, что на самом деле означало не было для Наоми. У Клариссы всегда оставался один в запасе. Странный был момент. Сквозь пронзавшую кости усталость, сквозь страх и панику и гнев просвечивало что-то ещё. Что-то вроде ярости и восторга, и более того, бесконечного облегчения. Наоми увидела всё это на её лице и округлила глаза. Кларисса провела языком по нёбу, круговым движением, которого не проделывала много лет. Мужчина ещё держал её за запястье и, падая, не разжал хватки. Она ощутила, как вышла из сустава плечевая кость, услышала глухой щелчок, но боли не чувствовала. Ноги у неё были поджаты, и она вскочила раньше, чем мужчина ударился о пол. От вывихнутой правой руки не было проку. Мышцы у неё истончились и стали хрупкими. С первого же прыжка Кларисса ощутила, как натягиваются и рвутся сухожилия коленей и бёдер. Но она уже перекатилась в готовности удариться о стену и оттолкнуться для новой атаки. Безопасник так одержал Науми под прицелом, а трое остальных переводили стволы на неё, медленно, как под водой. Один пистолет рявкнул, однако выстрел лишь вырвал клок из противоударного покрытия стены. Кларисса развернулась в воздухе, Негодная рука болталась за ней. Она выставила вперёд колено, ощутила себя в танце, в полёте. Целиться она не разучилась. Согнутое колено ударило защитника в нос. Хрустнули хрящи у неё в колене и у него на лице. Она так долго болела, она позволила болезни сделать тело хрупким. Слишком большую часть жизни уделяла поддержанию угасавшего здоровья, распределяла его пайками. расчётливо, словно при переходе через пустыню, а теперь пожирала взахлёб, и это было прекрасно. Двое выстрелили почти одновременно. Один промазал, а пуля другого зарылась в тущую плоть у неё на рёбрах. Больно, но боль казалась далёкой. Кларисса врезалась в ближайшего противника. В падении обняла здоровой рукой его голову, захватила тщательно, чтобы при приземлении сломать шею. жёстко ударилась о палубу, потянула и ощутила, как хрустнул его позвоночник. Я убивала, но я не убийца. Она выхватила у него из руки пистолет раньше, чем второй мужчина обернулся. Ощутила боевой клич в горле, как силу воздушного потока и колебания гортани. Ощутила толчок в похищенном ею пистолете. Стоявшая почти вплотную женщина выпалила наугад, а Кларисса всадила пулю ей в щёку, заставив мотнуться головой. Двое Тот, что прижимал её сзади, теперь прыгнул. Она вогнала пулю ему в зубы. Трое. Науми тянулась к броньонному упавшим пистолету. Парень так и сидел, зажимая сломанный нос, словно других забот у него не было. Кларисса дважды выстрелила ему в центр тяжести. Остался один охранник и совсем рядом с Клариссой. Та посмотрела вдоль его ствола, увидела страх в глазах. Промахнуться он не мог. Ноги у неё подкосились, но она выстрелила в падении. Последнему пуля попала в горло. Кларисса сильно ударилась о палубу, но её кровь всё ещё была светом и восторгом. Она перекатилась, поднялась на колени. Внизу живота болело, воздух не шёл в грудь. Джардау таращился на неё, будто увидел чёрта. "Нет! Простите!" выкрикнул он в какой-то соседней вселенной. "На хрен твои извинения. Извинениями ни хрена не исправишь". Она не знала, выкрикнула эти слова или только подумала. В любом случае, она его пристрелила. Польнула в живот, а когда он скрючился, в макушку, прямо в зарождающуюся лысину. И на том прилив сил закончился. Было не так плохо, как ей помнилось. Рвота, дурнота, беспомощность, боль, но всё это успело стать привычным, так что вышло не так уж страшно. Или она уже соскальзывала в шок. Шок или что-то похожее. Наоми боюкала её голову, и тогда Кларисса поняла, что лежит. Во рту стоял горечь жёлчи. Охранники и предатель валялись по коридору. Воздух провонял кровью и порохом. Картина ада. Сколько лет она прожила с раскаянием, в молчаливом искуплении оборванных ею жизней. А теперь в голове осталась одна мысль: было весело. Рядом говорили какие-то слова. Останься со мной, Кларисса. Она вспомнила, что здесь Наоми и снова открыла глаза, не запомнила, как закрывала. Наоми была забрызгана кровью, бледна. За ней стоял Рен в чёрной рясе, напомнившей ей о иезуитах. "Я чудовище", сказала Кларисса. "Нет, маленькая, ты не чудовище. Нет". Значит, Наоми её не поняла. Кларисса имела в виду «Мне не страшно». Она попыталась подобрать слова для объяснения, но было слишком тяжело. «Да и так ли важно, чтобы тебя поняли?» Она знала ответ. «Нахрен», — подумала она, — «есть вещи, которые уносишь с собой в могилу». Клариса Мельпомена Мао закрыла глаза.